Часть вторая. Карга. Воскресенье. 2 ноября 2014 года. Набережная реки фонтанки Пара скользких ступеней, обшарпанная дверь. «Если я снова не туда, то больше искать не буду, хватит!» Даша дёрнула ручку, дверь легко поддалась. Лицо обдало тёплым кофейным духом, кажется, здесь. А вот и наш последний участник. Простите, я опоздала, заблудилась. Мы ещё не начинали. Располагайтесь. Куртку можете бросить там. Дама гренадерского роста, трубный голос и доброжелательное лицо показала на сваленную на диван кучу верхней одежды. Кофе, чай, сахар, сливки, печенье. Девять человек уже расселись по кругу и внимательно наблюдали за передвижениями Даши. «Я потом, спасибо», — ответила девушка, торопливо усаживаясь на единственное свободное место. «Тогда, пожалуй, приступим. Впереди у нас четыре дня интенсивной работы, но прежде всего я хочу, чтобы каждый рассказал немного о себе, как и почему оказался здесь. Начну с себя». «Я — Серафима. Курс помощи людям, столкнувшимся с паранормальными явлениями, я придумала пару лет назад, когда поняла, что многие нуждаются в моей поддержке. Сюда вы попали не случайно, вас привели обстоятельства, которые сложно объяснить с точки зрения здравого смысла, скажу больше». Обычно человек, заговаривая с кем-то о необъяснимом, сталкивается с полным непониманием со стороны окружающих и замыкается в себе. Слушающие согласно закивали. «Я пока не знаю, что привело вас ко мне, но вы пришли вовремя, ибо любая случайность не случайна, любое совпадение не совпадение — «Любой ваш шаг и всякая мысль — лишь звенья длинной цепи вашего воплощения». Серафима улыбнулась и обвела присутствующих долгим проницательным взглядом. Несколько человек заёрзали на своих местах. Даша сидела, не шелохнувшись, закипнотизированная словами ведущей. «Итак, кто готов рассказать о себе?» Молодой человек в клетчатой рубашке, похожий на распухшего Гарри Поттера, робко, как в школе, поднял руку вверх. «Чудесно. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Юра. Я мастер в салоне красоты». Кто-то рядом с Дашей хихикнул. «Этим летом меня ударило током, и теперь я могу предсказывать выручку за день». По кругу пронёсся лёгкий шепоток. «Спасибо, Юра. Вы как-то применяете свои знания?» Молодой человек развёл руками. «Нет, я не смог. Хозяйка не верит в предсказания по поводу выручки, просит, чтобы не каркал. Я молчу». «Хорошо. Спасибо, Юра, за вашу историю». Юра Поттер, напряжённо вытягивающий шею в сторону ведущей, чтобы не пропустить ни единого слова, удовлетворённо откинулся на спинку стула. «Кто ещё готов поделиться своей историей?» На сей раз поднялись несколько рук, и Серафиме пришлось выбирать. Она кивнула миниатюрной девушке с кольцом в носу. «Всем привет! Я Вита!» Девушка натянула рукав свитера на запястье. «Мне кажется, я понимаю, о чем молчат вещи». «Хорошо, Вита, это интересно. Вы как-то применяете это умение?» «Сейчас...» Я просто записываю в дневник мысли о своей работе в антикварной лавке, о вещах, что меня окружают. Владелец, как ты услышал, как я рассказываю историю одного зеркала покупательницы? Меня чуть не уволили. Зеркало не купили, а владелец лавки орал и топал ногами, не мог поверить, что я на самом деле не знала историю этой вещи. Мой рассказ в точности совпал с реальностью, скажем так, не очень приятный. Криминальный? девушка кивнула спасибо вита вы правильно поступили что пришли ко мне на курс можно мне пропищала девушка колобок сидящий рядом с серафимой да конечно представьтесь я соня и я я слышу потусторонние звуки я я девушка шмыгнула носом скривила губы и всхлипнула все хорошо успокойтесь Серафима наклонилась к Соне и обняла ее за плечи. «Правильно сделали, что пришли и рассказали о себе. Чуть позже у нас будет время все обсудить». Следом за Соней заговорил тип вязаной шапки, сидящей справа от Даши. У него был замыленный вид, будто он только что пробежал лыжную дистанцию и присел на пенек отдышаться. Из-под шапки торчали слипшиеся пряди волос, Когда лышник зашевелился, Даша почувствовала исходящий от него запах давно немытого тела. «Меня зовут Игорь. Я здесь, инкогнито. Это псевдоним. Мне же не нужно называть своё настоящее имя?» «Нет, конечно, этого не требуется, Игорь. Вы можете называться любым удобным для вас именем. Мы вас слушаем». «Не любым. Меня зовут Игорь». «Хорошо. Игорь — прекрасное имя». «Я пришел рассказать о дьяволе, поселившемся здесь, бы да все его приспешники!» Игорь засопел, вынимая что-то из заднего кармана. Не успев опомниться, все окунулись в распыленное из баллончика перцовое облако. Из комнаты исчез воздух. «Макар!» — взвизгнула Серафима и закашлялась. Назов влетел бугай с бутербродом, выхватил баллончик из рук Игоря и утащил извивавшегося нарушителя в соседнюю комнату. Серафима и курсисты, хрипя и кашляя, устремились к окнам. Даша и еще несколько человек побежали к двери и, распахнув ее настежь, разбавили перченый воздух ледяным ветром с фонтанки. Дышать все равно было нечем.